Наверняка каждый верующий знает, как хорошо в храме после окончания службы. Только что было слышно пение хора и звон кадила, громкие возгласы священника и призывы дьякона, и вдруг все смолкло. И эта тишина завораживает не меньше самого богослужения. Хочется просто постоять в храме и послушать эту завораживающую тишину. Лучи света из окон, словно светящиеся руки, тянутся с неба к народу. Паникодила уже погашена, и только свечи продолжают гореть на подсвечниках и наполняют храм легким потрескиванием. Создается такое впечатление, что они о чем-то переговариваются. На подсвечниках множество горящих свечей, каждая поставлена по особому случаю, каждая словно индивидуальность не похожа на другую. Вот эта отдельно стоящая аккуратная свечка напоминает модницу которая прилежно следит за своей внешностью и знает себе цену. «Какие же вы все грубые!» — как будто говорит она. «Неужели так трудно следить за собою? Ах, эти страшные капли, я не могу смотреть на них!» И красавица, угомонись!» — отозвалась другая свеча. Она была неказистой и ся в подтеках. «Кто ж виноват, что я из бракованной партии? Если тебе с этим повезло, то это не дает тебе повода превозноситься перед другими». А «Я и не превозношусь», — отозвалась аккуратная свеча. «Просто я не верю в случайности. Если мне выпало быть такой стройной и привлекательной, то значит сама природа выделила меня перед другими, и с этим трудно поспорить». «Это кто тут о красоте говорит?» — вмешалась в разговор третья спиралевидная свеча. «Это ты, что ли, выделена природой? Посмотри на себя, фонарный столб и то красивее будет». Если уж говорить о красоте, то я здесь самая красивая. Я сплетена из трех таких, как вы, свечей. По своей сложности и привлекательности я превосхожу всех вас, а по своей красоте ничуть не уступаю плетеной косе русской женщины. Если ты такая красивая, хихикнула модница, тогда почему у тебя такие страшные капли?» Если бы ты была внимательнее, то без труда заметила бы, что эти аккуратные капли не только не портят меня, а, напротив, еще более подчеркивают мою привлекательность. «Хе-хе!» — раздался голос другого конца подсвечника. Я услышала разговор о красоте и не могла не вмешаться. Это была свеча, сделанная из пчелиных сот. Смею заметить, моя плетеная подруга, что косичка твоя очень уступает моим сотам и по сложности, и по красоте. А если вспомнить, что еще совсем недавно я была наполнена медом, то я здесь не только самая красивая, но и самая сладкая. Сладкая? Тоже мне достижение, не удержалась красная пасхальная свеча. У нас тут что, столовая, что ли? Может быть, на кухне ты и была бы в почете, а в храме я на первом месте». «Надеюсь, вам не нужно напоминать значение праздника Пасхи?» «Без обид, моя зеленая подруга!» Она обернулась к рядом стоящей зеленой свече. «Ничего личного. Ты хороша в свое время, но до Пасхи тебе далеко». «Пасха — это, конечно, хорошо!» В разговор мешалась тоненькая желтая свечка. «Но это не твоя заслуга. Посмотри, с чего ты сделан. Ты коптишь, как паровоз!» А детям вообще слова не давали. — возмутилась пасхальная свеча. — Я хоть и маленькая, но зато из чистого воска. Я не только не теку, но и не копчу. При этих словах она посмотрела на аккуратную модницу. Та в ответ лишь недовольно хмыкнула. — Эй, народ! В разговор вмешалась разноцветная сувенирная свеча. — Я хоть и не из воска, но зато имею и красный, и зеленый, и еще другие цвета. К тому же я покрыта лаком, отчего могу сверкать на солнце. Наверное, я единственная в своем роде». «В твоем роде ты как раз не единственная», – возразила неказистая свеча. «Но лучше ответь мне на простой вопрос. Что делает в храме сувенирная свеча? Тебе место на новогодней елке, а не в храме». «Безобразие! Какой кошмар!» – загалдели свечи. Сувенирная свеча обиделась и замолчала. «О чем спор?» Вдруг раздался голос сверху. Все посмотрели на высокую, только что поставленную свечу. «Да вот трещим тут о своем!» ответила за всех неказистая свеча. «Между прочим, — сказала двухцветная плетеная свеча, — я не только церковная, но имею два цвета — желтый и зеленый. И если пасхальная свеча появляется только в период Пасхи, то меня можно увидеть на подсвечнике в течение всего года». «Два цвета, говоришь?» «А как насчет трех цветов?» В разговор вмешалась трехцветная плетеная свеча. «Зато я самая стройная!» – заявила модница. «А я самая высокая!» – вмешалась новенькая. «А я освещенная!» – отозвалась другая свеча. «А я соборная!» – возразила еще одна. «А я восковая!» – «А я сладкая!» «А я ароматная!» «А я алтарная!» «А я напрестольная!» «А я...» Наверное, этот треск мог продолжаться еще долго, но к подсвечнику подошла женщина-свечница, потушила все свечи и сложила их в одну коробку. Мораль «О, эго, идол поднебесной, мы пишем палкой по воде. Восприняв образ бессловесный, творцов увидели в себе». Упившись ядом противления, повинны вечному огню. В пылу безумного сравнения мы знаем цену лишь свою. Забыли мы о смертной ночи, что рождены одним отцом, но смерть, расторгнув круг порочный, всех уравняет пред творцом.